Глава 84 Тишину в комнате нарушает лишь потрескивание горячих дров. Джинни смотрит на Люка, но тот всё так же устремлён взглядом на пламя. Она кутается в плед, а я жду. Она поворачивается ко мне. Анжела начала истерически, как одержимая, смеяться. Закричала, «Ты что, не знаешь, что у вас с Люком один отец? Ты что, не знаешь, что твой отец — преподобный Уизерс?» «Ты что, не знаешь, что спишь с родным братом?» Я разозлилась, скинула её с себя и прижала к полу. Я ничего не соображала, только слышала её мерзкий смех, её издевательство. Это длилось и длилось, пока я не схватила её за волосы и не ударила об пол головой. Потом ещё раз, и ещё, и ещё. И тогда наступила тишина. Люк отходит от камина и садится рядом с Джинни на подлокотник дивана. «Я вернулся минут через пять», — говорит он. «Мы позвонили Памеле, и она поговорила с Джеком. Той ночью она сказала нам правду. Биологическим отцом Джинни был не Томас, а Эдриан Уизерс. Мы с Джеком придумали, как спрятать тело Анджела в клубе, и перевезли его той же ночью. Рано утром Джинни уехала из Хадли». Я остался на пару недель, чтобы закончить стройку, а потом тоже уехал. Вроде как поссорился с отцом, хотя как раз это устроить было легче всего. «А с ним вы не говорили?» — спрашиваю я. Я еле выдержал те две недели в его доме. Мы поняли, что единственный безопасный вариант — это исчезнуть без следа. Начни с ним разбираться. Как бы я его не презирал, это поставило бы нас под угрозу. Как вы убедили Джека пойти на это? Он любил Памелу и страдал от того, что случилось с её семьёй, да и с его тоже. Думаю, он находил отдушину, обвиняя во всём наркотики и дилеров, за которыми гонялся всю жизнь. Семья Бакстеров. В ту ночь мы о них не говорили, но да. Люк и Джинни смотрят на меня. Я вижу в их глазах давнюю скорбь. Я понимаю, чего они от меня хотят. Они хотят, чтобы я сохранил их секрет. За все эти годы... «Я ни разу не была в Хадле. Мы с Люком оставались близки, и пять лет назад, когда у меня обнаружили рак, я переехала сюда», — говорит Джинни. «Я не видела мать. Больше двадцати лет». «Я уверен, вам обеим это далось нелегко», — отвечаю я. «Так и есть. Но чем бы вы это ни оправдывали, и что бы ни думали об Анжеле, вы убили женщину». «Да. И если на небесах есть суд, то. Пусть он меня судит. Но я за всё заплатила сполна. Я смотрю на Джинни. Она очень плоха. Сомневаюсь, что она протянет больше двух трех недель. Я не могу не думать о том, чего бы хотела от меня Памела. «Мне повезло, что я столько лет провела с Люком», — говорит Джинни. «Но я потеряла свой дом и потеряла связь с мамой. Я не хочу, чтобы она страдала ещё больше». Она смотрит на Люка, а потом говорит мне. Когда меня не станет, расскажите всем правду. Я молчу. Памела призналась в убийстве с единственной целью — защитить свою дочь. Кто я такой, чтобы осуждать это её желание? Сомневаюсь, что она поступила бы иначе, будь у Джинни впереди ещё два месяца или два года, или даже больше. Если я предприму что-то прямо сейчас, это будет против воли Памелы. Я открываю сумку, лежащую у меня на коленях. Достаю оттуда аккуратно сложенный флаг и кладу на пол пустую сумку. Джинни хватает ртом воздух и утирает слезы. Я встаю перед ней и вкладываю флаг ей в руки. Она прижимает его к лицу. Больше мне нечего сказать, и я покидаю комнату и слышу, как Джинни тихо шепчет мне вслед. «Спасибо». Я стою один в небольшом коридоре в доме Люка и Джинни. Джинни убила женщину, а Люк... Помыл и Джак, помогли ей это скрыть. Как журналисты, мы все делаем выбор. У меня в голове звучат слова, которые Сэм сказал мне в соус Волде. Я могу придержать правду. Я уже успел узнать, что зло принимает очень разные формы. Хорошие люди делают плохие вещи. У меня за спиной открывается дверь. Это люк. Мы вместе выходим на улицу. Мне жаль, что вам пришлось столько испытать, говорю я. Вам и вашим родным. Вам, наверное, будет приятно узнать. Полиция заключила, что ваш отец покончил с собой. Он встречает мой взгляд. Это хоть немного утешит мать. Надеюсь, — отвечаю я. Представить себе не могу, что она пережила, когда вы рассказали ей правду. Многолетняя разлука с вами, горе и унижение, которое она терпела от вашего отца, причинившего другим столько боли. В долине завывает ветер. Люк медленно идёт через свой участок. «После того, как мы поссорились на набережной», — начинает он. «Не рассказывайте. Ваш отец был на колокольне. Возможно, он уже тогда принял решение. Может быть, его наконец-то подтолкнула к этому совесть? А может, страх разоблачения? Но ведь это ваша мать», — подожгла церковь. Люк закрывает глаза. «Она заперла двери». Он с трудом сглатывает. И потом вышла из церкви через склеп. Заканчиваю я. Я кладу руку-люку на плечо, а потом разворачиваюсь и ухожу через его ухоженный сад. Этот секрет я унесу с собой в могилу. Хорошие люди делают плохие вещи.